Я у твоего приятеля девчонку видел классную. Попросил телефон, не дает. Кинула на его. Майор улыбнулся. Давно? Дня три. Я хотел ее тоже пригласить. Да девка умотала. Видно, подцепила кого-то с баксом. Сам знаешь, они все одинаковы. Кобра посмотрел майору в глаза, облизнул губы.